Он почувствовал что-то на своём лице, почувствовал, как его собственные слёзы текут по щеке. Тем не менее, он всё же сказал: "Итак, я буду двигаться дальше". И я выпустил свет из кончика пальца, свет, который отменяет все уравнения. На мгновение Альфа выглядел удивлённым, но это действительно было на мгновение. Альфа сразу попал на свет, и само его существование было стёрто. Но свет не остановился на этом. Он больше не мог контролироваться волей Райнера, медленно, но верно, как пандемия, свет распространился в мир. Он расширился перед Райнером в форме веера, и люди, которых коснулся свет, превратились в песок. Сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч невероятное количество людей было стёрто светом и превращено в песок. И свет столкнулся с красным светом, выпущенным Гловелом. К тому времени почти никого не осталось перед Райнером. Свяды гловели и Свет Райнерау бил большинству из них. Затем силы Гловели и Райнерау свели на нет друг друга и исчезли. Кажется, что их силы были почти равны. И осталось только ощущение. Ничего похожего на людей не было видно. Более миллиона человек были стёрты, а перед ними простирались пустые равнины, как будто ничего не произошло. Небо было чистым и таким умиротворённым. Райнерау смотрел в него. Я убил Начал он, но Феррис отрезала: "Нет, ты только что защитил нас", закричала она. Райнер горько улыбнулся её доброте. Обычно она махала своим мечом и никогда не переставала кричать о данга, но в такие моменты она была такой доброй. Ему хотелось плакать, но он не будет. Больше нет. Да уж. Он просто кивнул. "Да, ты права", и погрузился в размышления. Он убил, чтобы защитить своих друзей. Все в порядке. Это причина, которую я могу принять по Домалон. Но это не то, что он должен делать. Мне важно, принял ли он это или нет. Это не то, за что он может простить себя. Он уже никак не сможет улыбаться, убив более миллиона человек. А вот почему сион плакал, и даже король Гастарка, даже Рефол Эдя должна быть двигаться вперёд сквозь слёзы, не так ли? Но ничто не изменится, если просто об этом думать. Райнер закрыл глаза. И снова перенёс своё сознание в альтернативный мир. Как обычно, двойники богинь вгрызались в его тело. А Райнер прищурился. Ну вот и всё. Что вы собираетесь с этим делать? спросил он. И двойники богинь задрожали от страха. Ты монстр! сказали они. Но Райнер грустно улыбнулся. Извините, но, к сожалению, я человек. С этими словами он схватил одну из богинь впившуюся в него. И исчезли. И так и произошло. Все богини отделились от Райнера. «Приказ об отступлении!» Сказали они. «Тогда бегите. Но скажите своему боссу следующее. Так как вы, ребята, издевались над Сионом, я не собираюсь вас прощать!» Сказал Райнер. Он поднял руки и понизил голос. «Скажите ей, что я приду и убью её однажды!» И двойники богини поспешно убежали из альтернативного мира, созданного Райнером, и, в принципе, Рейнер кивнул и снова посмотрел на небо. Монстр-змей всё ещё был там, голова девушки появилась из пасти и улыбнулась, её волосы были того же оттенка, что и у гастаркцев. «Я думала, что смогу встретить тебя здесь. Здравствуй, мистер Демон!» Сказала она. Рейнер ответил. «Кто ты? Структура твоего уравнения немного отличается от структуры богини Ли Альфа. Я Гловил, любимая Рефала Эддиа». Любимая? Да. Я женщина, посланная с единственной целью переплестись с ним. Единственная цель переплестись. Я не совсем понимаю. Но ты монстр, верно? Она рассмеялась. Но ну, смех мне ни о чём не говорит. Чёрт возьми. И так ты знала, что сможешь встретить меня здесь, и для чего же ты пришла? спросил Райнер. И девушка ответила: Я лишь пришла понять, понять, сможем ли мы убить безумного демона. «Сможем ли убить безумного героя?» «По правде говоря, богини не враги. Те, кто вносит смуту в этот мир, всегда вы двое». А Рейнер прищурился, услышав её слова. Он не мог понять, о чём говорила девушка. «Те, кто вносит смуту в мир, это всегда демон и герой?» «Это...» «Не думай об этом слишком усердно. В любом случае, ты обезумел от любви, поэтому не придёшь к правильному выводу. Но верно, это немного беспокоит». Твоя сила превосходит мои ожидания. Она запнулась и стала выглядеть так, будто на неё снизошло внезапное прозрение. Но я всё же рада, что смогла встретиться с тобой. Интересно, я встречу опять тебе? Или героя в следующий раз? Я не знаю. Но на сегодня это всё. Я возвращаюсь в меч моего любимого героя. Увидимся. С этими словами девушка вернулась в пасть змеи, и змея исчезла. Райнер посмотрел на пустое место, оставшееся после неё. Внезапно его тело потеряло все силы. Он даже не мог больше стоять. Он упал на колени и рухнул на землю. "Райнер!" Он смутно слышал крик Кефор. Райнер открыл глаза и снова вернулся в реальный мир. Кефора и Туали старались изо всех сил поддержать Райнера, рухнувшего на землю. Он посмотрел на их лица. "Извините, я просто очень измучен и хочу спать." сказал он, и тоали улыбнулся. Как кефара, которая, казалось, была на грани слёз. Райнер, ты всегда хочешь спать, заставила она сказать себя бодрым голосом, голос, который передал её чувство, что она не возражала против того, что Райнер только что сделал. И Райнер задумался. Может быть, я действительно больше не монстр, подумал он. Потому что его любили и помогали такие добрые товарищи, и, может быть, просто будучи среди них, он стал человеком. Конечно, он совершил непростительный грех, теперь он не может повернуть назад, потому что он открыл врата ада. Несмотря на всё, это он понял, что он всё ещё человек. В конце концов, он был слабым, печальным человеком, который убивал, чтобы защитить своих друзей. Он понял, что Феррис смотрит на него из-за спины Кефар. Она смотрела на него с несколько сбитым с толку лицом, которая говорила как о её желании выйти вперёд, так и о её нерешительности сделать это. Только подумать. Они хотят остаться рядом с монстром, который только что убил более миллиона человек. Что за идиоты? Но в конце концов все люди-идиоты, включая его самого, все они идиоты, к сожалению. Несовершенные существа, которые причиняют друг другу боль, если приближаются слишком близко, Но также умирают от одиночества, если их не будет рядом друг с другом. И так Райнер улыбнулся, и Феррис с радостью вернула улыбку. И битва закончилась. Необычная битва, в которой более миллиона солдат исчезли в одном мгновении, в которой беснавалцы гигантский паук подошла к концу. И эта новость распространилась по всему миру, как огонь. Информация разошлась по всем странам мира с эффектом, который намного превзошёл известие о том, что Гастарг победил Империум Стол. Сопровождаемая слухами и чрезвычайно преувеличенными пересказами, она передавалась от человека к человеку, и вся структура мира находилась под угрозой изменений. Но лидер поняла, что до этого дойдёт. Она сказала, что демон должен был родиться грустный, одинокий демон, которого легко довести до слёз. Она сказала, что он слабое существо, которое немедленно умрёт, если его оставить одного. Слабое существо, которое умрёт мгновенно, если ему никто не поможет. Потому что он был слишком добрым и слишком сильно любил героя. Он немедленно сошёл бы с ума. Вот почему. «Я должен прийти и забрать тебя!» Прошептал Тиорумибулл.